Глава пятая. Второй человек в компании. В течение следующих трех лет Майкл управлял компанией один, без помощника. После ухода овица наши с ним отношения стали более близкими. Но время от времени я все же ощущал некую настороженность со стороны Майкла. Он считал, что я метил на его место и поэтому никогда не мог полностью мне доверять. Он как будто держал меня на поводке, то приближая, то отдаляя. «Да, я остался в объединенной компании, надеюсь, в частности, когда-нибудь встать во главе, но это вовсе не значило, что я посягаю на место Майкла. Я лишь стремился выполнять свою работу максимально эффективно и иметь исчерпывающую информацию обо всех аспектах деятельности компании. Исходя из накопленного опыта, я понимал, что может наступить время, когда Майкл будет готов уйти в отставку, и для того, чтобы я мог воспользоваться шансом и возглавить компанию, Я должен быть максимально к этому готов. На протяжении многих лет меня часто спрашивали о том, какие лучше всего поддерживать амбиции, собственные и подчиненных. Я считаю, что руководитель должен хотеть, чтобы сотрудники в его окружении стремились к карьерному росту и брали на себя больше ответственности, при условии, что мечты о желаемой должности не отвлекают их от текущей работы. Нельзя позволять амбициям опережать возможности. Я встречал массу людей, нацеленных на конкретную работу или проект, но имевших на тот момент минимальные шансы их заполучить. Концентрация сил на второстепенных вещах стала для них источником больших проблем. Их все больше и больше нервировала выполняемая ими текущая работа, и в определенной мере они начинали пренебрегать своими прямыми обязанностями. В результате амбиции сыграли с такими людьми злую шутку. Очень важно уметь соблюдать баланс, хорошо выполнять свою работу, проявлять терпение, искать возможности проявить себя, выйти на новый уровень развития и таким образом через свое отношение, правильно направленную энергию и сосредоточенность на действительно важном можно создать имидж человека, которого, по мнению руководства, стоит рассмотреть, когда появится возможность продвижения по карьерной лестнице. А руководителю важно распознать потенциал сотрудников и способствовать развитию не тех, кто требует продвижения по службе и жалуется на то, что не может полностью реализовать свой потенциал, а тех, кто изо дня в день доказывает своим трудом, что без них действительно невозможно обойтись. Как и во многих других вопросах Том и Дэн, в этом смысле были идеальным примером. Они были заинтересованы в моем карьерном росте, давая мне каждый раз понять, что они очень хотят, чтобы я добился успеха. Они расчищали мне путь для получения знаний, необходимых для того, чтобы сделать очередной шаг по карьерной лестнице и в итоге встать во главе компании. Я все время упорно трудился, понимая, что если я выполню одну задачу, передо мной поставят следующую, еще более глобальную. В итоге моя лояльность к ним постоянно росла. Однако динамика отношений между генеральным директором и его, ее преемником, часто весьма изменчива. Каждый хочет думать, что он незаменим. Главное в этой ситуации — понимать, что у вас есть как сильные, так и слабые стороны, и убеждать себя в том, что вы единственный человек, который может выполнять эту работу. По сути, настоящий руководитель не является незаменимым. Настоящий руководитель — это тот, кто помогает другим подготовиться к тому, чтобы в какой-то момент встать на его место, допускает этих сотрудников к процессу принятия решений, определяет, какие навыки им необходимы, способствует их развитию и, как часто бывало в моем случае, иногда честно говорит этим людям о том, что мешает им сделать следующий шаг. Отношения Майкла со мной складывались очень непросто. Иногда мне казалось, что он сомневается в моих способностях. В других случаях он был великодушен и даже настаивал на том, чтобы я выполнял часть его работы. Наши отношения достигли критической точки, когда в конце 1998 года Майкл, находясь в моем офисе в Нью-Йорке, заявил мне о том, что хочет, чтобы я создал новую международную организацию и возглавил ее. В то время я возглавлял ABC Group, то есть управлял сетью ABC и ESPN, а также всеми телевизионными каналами Disney. С созданием новой компании круг моих обязанностей увеличился бы существенно, но я загорелся идеей и был благодарен за то, что Майкл обратился ко мне. В то время компания Disney отличалась на удивление мистичковым стилем управления. У нас были офисы по всему миру, от Латинской Америки до Индии и Японии, но отсутствовала понятная последовательная глобальная стратегия или какая-то структурированность. В Японии, например, офис нашей студии располагался в одной части Токио, бизнес по производству потребительских товаров в другой, телевизионный бизнес в третий. Между собой они практически не общались, не было никакой согласованности в работе вспомогательных служб, бухгалтерии или ИТ. И эта разобщенность проявлялась во всем. Но самое главное, что ни в одном зарубежном офисе у нас не было людей, чья работа заключалась бы в локальном управлении брендом и в поиске уникальных возможностей для развития компании. Деятельность велась очень пассивно, и все концентрировалось в штаб-квартире в Бербанке, Калифорния. Майкл видел, что происходит, и понимал, что необходимо что-то менять. Он знал, что нам нужно активнее развиваться не только в США, но и за их пределами. Несколькими годами ранее он стал задумываться о строительстве тематического парка аттракционов в Китае. Фрэнк Уэллс, который был правой рукой Майкла в течение первых десяти лет его правления в Дисней, В начале 1990-х годов сделал несколько попыток договориться о сотрудничестве с китайскими чиновниками, но так ничего и не добился. Однако именно тогда в Китае узнали о наших намерениях открыть там парк, и теперь они дали нам понять, что готовы к разговору. Я был одним из немногих руководителей Дисней, имеющих международный опыт, который приобрел еще во времена работы в ABC Sports и Wide World of Sports. Я был к тому же единственным, кто знал хотя бы что-то о Китае, так как сумел договориться о трансляции там нескольких детских программ ABC еще до покупки компании Disney. Итак, Майкл сделал меня президентом Walt Disney International и поручил мне не просто разработать стратегию международного развития, но и найти место для строительства тематического парка в Китае. Мы провели предварительное обсуждение места расположения парка с учетом многих факторов. Погоды, плотности населения, доступности земли достаточно быстро пришли к выводу, что Шанхай является единственно подходящим для этого местом в Китае. В октябре 1998 года, когда Уиллоу была на девятом месте беременности и ждала нашего первенца, я впервые поехал в Шанхай в качестве представителя компании Disney. Там мне показали три участка земли. «Вы можете выбрать любой из них», — предложили китайские чиновники, «но нужно принять решение как можно скорее». Мы остановили свой выбор на участке в Пудуне, недалеко от центра Шанхая, хотя во время нашего первого визита в эту небольшую деревушку на окраине уже бурно развивающегося в то время города было сложно представить, что здесь когда-то будет парк развлечений Диснейленд с замком Диснея в центре. Деревню пересекали многочисленные каналы, вокруг бегали маленькие дети и бродячие собаки. Среди ветких домишек и редко встречающихся магазинов были разбросаны небольшие огородики. Велосипедов было намного больше, чем автомобилей, и ничто не напоминало, что это современный мир. Так или иначе, участок имел идеальное расположение. Между международным аэропортом Шанхая, который вскоре должен был открыться, и тем, что впоследствии станет центром одного из крупнейших и самых оживленных городов мира. Так началось мое путешествие длиной в 18 лет, в течение которого я возвращался в одно и то же место более 40 раз. Тем временем на другом фронте ABC медленно, но верно входило в затяжной кризис. Все популярные проекты, запущенные еще во времена, когда я руководил сеткой программ для Prime Time, Уже приелись, мы расслабились и стали скучными. Полиция Нью-Йорка, NYPD Blue, еще сохраняла свои позиции в ТОП-20. Парочка других проектов, большой ремонт, Home Improvement, шоу Дрю Кэрри, Дрю Carey Show) остаются до сих пор весьма популярными. Но все остальное, за исключением выходящей в прямом эфире программы «Ночной футбол по понедельникам», Monday Night Football, удерживающий долгие годы своей позиции, было очень скучным. Ситуацию немного спасла запущенная в 1999 году программа «Кто хочет стать миллионером?» Who wants to be a millionaire? От которой мы сначала отказались, а затем пересмотрели наше решение, когда создатель передачи вернулся к нам, предложив Реджиса Филбина в качестве ведущего. На тот момент это стало для нас огромной удачей, а впоследствии и хорошим подспорьем. Когда программа впервые вышла в эфир, количество просмотров не могло не впечатлять, причем эти цифры были удивительны не только для игрового шоу, но и для любого шоу. В Первый сезон передача собирала порядка 30 миллионов зрителей за вечер, а теперь умножим это на три раза в неделю и получим цифры, которые в то время были почти немыслимы для телеканалов. Кто хочет стать миллионером, занимало первое место в рейтингах сезона 1999-2000 -го годов, став спасением для нашей телевизионной сети. Однако шоу было не в состоянии разрешить более глубокие проблемы компании. В том году был еще один луч света. В середине 1998 года я всерьез задумался о том, как мы будем освещать грядущее тысячелетие. Я был твердо уверен, что люди во всем мире проявят живой интерес к этому событию и что вся компания, в первую очередь ABC News, должна направить туда все свои усилия и ресурсы. За полтора года до миллениума я собрал руководителей ABC News, ABC Entertainment и ABC Sports и поделился с ними своими планами, а именно, что мы будем круглосуточно, без рекламных вставок, освещать события, происходящие в полночь по всему земному шару, когда... В каждом часовом поясе будут встречать приход нового тысячелетия. Мне вспоминается момент, когда я с энтузиазмом говорил о том, что мы буквально должны стать главными ведущими этого мероприятия. И невольно взглянул на руна, безмолвно сидевшего за столом, лицо которого абсолютно ничего не выражало. Эта идея его явно не впечатлила. Встреча закончилась, и я отвел его в сторону. — Ты думаешь, я сошел с ума? — спросил я его. «Как мы собираемся сделать смену календаря в течение этих 24 часов, интересной для зрителя?» — спросил он в ответ. Я мог бы ответить по-разному. На самом деле это был интересный вызов, но что-то в интонации и языке тела руна подсказало мне, что проблема заключалась не в визуальных эффектах. Дело в том, что его попросил воплотить в жизнь идею тот, кто обычно с осторожностью спрашивал его «Как высоко?» когда Рун говорил, что следует прыгнуть. Я стал боссом Руна в 1993 году, когда Том и Дэн назначили меня на должность президента телевизионной сети. Мы отлично ладили. Он гордился моими успехами и тем, что я так поднялся по карьерной лестнице, но по-прежнему считал меня своим заместителем, получившим опыт благодаря ему. Он также видел меня своим союзником в головном офисе, готовым оградить его от корпоративного вмешательства и позволить ему просто делать свое дело. Я не был настолько слепо предан Руну, как он хотел в это верить, но его убежденность не несла никакого вреда, и у меня не было реальной причины его разуверять. Рун делал свою работу максимально профессионально, пока не возникала угроза его самолюбию. Однако для меня было важно, чтобы он делал то, что я просил его сделать. Совсем не просто переманить людей на свою сторону и заручиться их поддержкой. Иногда стоит выслушать их точку зрения и терпеливо ответить на вопросы. В других случаях необходимо донести до них, что вы босс и хотите, чтобы работа была выполнена. И дело совсем не в том, что один подход правильный, а второй нет. Просто один из них более прямолинейный и не требует объяснений. И вам решать, какой из этих двух является верным в конкретный момент более демократичный, эффективно работающий как для достижения наилучшего результата, так и для укрепления морального духа или авторитарный, когда вы уверены в правильности своего решения, даже столкнувшись с явным его неприятием. В данном случае я был абсолютно уверен в своей правоте и не собирался позволять кому-либо, даже именитому руну Арлиджу, отговаривать меня. Конечно, он мог бы легко саботировать мою идею, не проявляя достаточно усилий и энтузиазма и демонстрируя свое отношение к ней своим сотрудникам. Как и многие люди, с которыми я работал или вел переговоры на протяжении многих лет, Рун не очень хорошо реагировал, когда я чувствовал, что его задвигают в тень. Поэтому я прибег к своего рода мягкой автократии, проявляя уважение и в то же время четко давая понять, что этот проект должен быть реализован, несмотря ни на что. «Рун», — сказал я, — «если есть какая-то из ряда вон выходящая идея, которую можно было бы принять за твою, то это именно она и есть. Ее практически нереально осуществить, но когда это тебя останавливало?» Я не был точно уверен в том, Что его смущало, то ли ему не нравилась самоидея, то ли он не чувствовал себе достаточно сил для такого масштабного проекта. Но я знал, что он не из тех, кто отступает перед трудностями, поэтому сыграл на его самолюбие. Он ничего не ответил. Но улыбнулся и кивнул, как бы говоря, хорошо, я все понял. В итоге мы создали продукт, который стал одним из наших самых больших достижений. Команда Руна потратила месяцы на предварительную подготовку и, ближе к завершению, он, как и сотни раз до этого, вступил в проект и поднял его на должный уровень. Питер Дженнингс вел наш репортаж о наступающем тысячелетии с таймс сквер Мы были на месте, когда часы пробили полночь в Ануату, первом часовом поясе, приветствовавшем новое тысячелетие. В течение следующих 24 часов мы вели прямые репортажи из Китая, Парижа и Рио-де-Жанейро, из Walt Disney World и Times Square, и наконец из Лос-Анджелеса, после чего завершили эфир. Питер был великолепен. Он сидел в смокинге в студии с видом на площадь, где собрались тысячи и тысячи человек, и он был для них неким гидом по празднику, охватывавшему весь мир. Ни одна телевизионная сеть не затратила столько ресурсов, сколько вложили в этот проект мы, но и ни одна из них даже близко не подобралась к тем показателям аудитории, которые получили мы. В течение дня я несколько раз заглядывал в студию. Уже в самом начале трансляции было ясно, что наш репортаж ждет огромный успех, и в студии царила атмосфера воодушевления. Особенно мне было приятно наблюдать за тем, как Рун руководил всем производственным процессом, раздавая инструкции командам на местах проведения эфиров, передавая через наушник Питеру, какую сюжетную линию включать в репортаж, предлагая различные ракурсы камеры и предвкушая переход к следующему сюжету. Мне казалось, что я наблюдаю за движениями главного дирижера, которого я впервые увидел четверть века назад на концерте Фрэнка Синатры в Madison Square Garden. Спустя примерно 20 часов с начала этого дневного марафона я встретил Руна в аппаратной. Широко улыбаясь, он схватил мою руку и долго с теплотой ее пожимал. Он гордился собой. Он гордился мной. Он был благодарен за то, что я дал ему возможность организовать это мероприятие. На тот момент ему было почти 70, и это был последний большой проект в его жизни». Два года спустя, после продолжительной борьбы с раком, Рун умер. За неделю до его смерти я приехал в Нью-Йорк на выходные по случаю Дня Благодарения, и в ту субботу вечером я был дома и смотрел игру «USC Notre Dame» на канале ABC. Мой телефон зазвонил в 22.00, я снял трубку и услышал голос оператора ABC. «Господин Айгер, вас вызывает Рун Арлич, если...» у вас был номер абонента, то в случае чрезвычайной ситуации вы могли бы позвонить на многоканальный телефон ABC, и оператор смог бы найти человека, с которым вам нужно было поговорить. У Руна все еще был номер, и ему нужно было что-то срочное передать мне. Оператор соединил нас. — Рун? — Боб, ты смотришь? — Футбольный матч? — Да, футбольный матч. Ты заметил, что нет звука. Он говорил, что невозможно понять, что говорят дикторы, и это звучало как полный бред. Я знал, что состояние Руна недавно ухудшилось, и что он был госпитализирован. Я знал, что у него должно быть галлюцинации, но меня охватило какое-то забытое сентиментальное чувство долга. Рун говорил, что что-то идет не так, и я должен был попытаться исправить это. — Давай я проверю, — Рун сказал я, — и перезвоню тебе. Я позвонил в аппаратную и спросил, поступали ли к ним жалобы на звук. «Нет, Боб, все в порядке», — получил я ответ из главного центра управления вещанием ABC в Нью-Йорке. «Вы можете позвонить на многоканальный номер и проверить, были ли у них жалобы?» Через несколько секунд я услышал в ответ «Нет, ничего». Я позвонил Руну. Я только что связался с ребятами из аппаратной. Они обещали удостовериться, что все в порядке. Прежде чем мы проверили, слышит ли он теперь что-нибудь, я спросил его. «Как дела, Рун?» Он ответил мне почти шепотом. «Я в госпитале Слоуна Кеттеринга», — сказал он. «Как ты думаешь, как у меня могут быть дела?» Я спросил, пускай ли к нему посетителей, и на следующий день навестил его. Когда я вошел в его комнату, он лежал в кровати. Глядя на Руна, я понял, что долго он не проживет». По телевизору показывали фигурное катание, за которым он внимательно наблюдал. Я подошел и встал рядом с ним. Он посмотрел на меня, затем на фигуриста на экране. «Это уже совсем не то, что было раньше», — сказал Рун. «Согласен». Не знаю, вспоминал ли он те дни, когда мы могли пойти куда угодно и делать что угодно, и над ним не было руководителей, обвинявших его в том, что он тратит слишком много денег. Или он имел в виду те времена, когда в офисе о нем ходили легенды, и никто не осмелился бы усомниться в авторитетности его мнения? Или, может быть, речь шла о чем-то более отвлеченном от реалий жизни? Бизнес за эти годы изменился, и мир тоже изменился. У него оставалось мало времени. Я посмотрел на него, лежащего на кровати, и подумал, что вижу его в последний раз. «Да, Рун, — сказал я, — это совсем не то, что было раньше». Удача ABC начала постепенно отворачиваться от нас после нашего знаменитого репортажа о праздновании миллениума. Шоу «Кто хочет стать миллионером» сохранило свою популярность и в 2000-м, 2001 -м годах, но уже не в такой степени, как раньше. Мы наблюдали за тем, как таяли наши доходы, и в разработке у нас не было ни одного перспективного шоу. Вместо того, чтобы что-то серьезно изменить, оживить сферу развлечений, Мы продолжали рассчитывать на то, что это шоу будет держать нас на плаву. Мы ставили его в эфир пять раз в неделю, борясь за аудиторию с NBC, которая процветала за счет блока «Это нельзя пропустить на ТВ», Must See TV, выходящего по четвергам вечером, и с CBS, которая вновь обрела популярность благодаря реалити-шоу «Последний герой» с Viver и сериалу CSI место преступления. За каких-то пару лет мы превратились из телекомпании-лидера с самой большой аудиторией в последнюю из большой тройки с трудом, удерживающую и эти позиции, поскольку Fox продолжала все активнее расти. Отчасти я чувствую в сложившейся тогда ситуации и свою вину. Я стоял во главе ABC и поддержал решение о выходе шоу «Кто хочет стать миллионером» несколько вечеров в неделю. Это был самый легкий путь временного решения проблем в ABC, но когда и эта передача стала потихоньку сбавлять обороты, на поверхность всплыли более серьезные проблемы. К концу 1999 года напряжение, связанное с единоличным управлением компанией, стало негативно сказываться и на Майкле. Он становился все более замкнутым и неуверенным в себе, более недоверчивым и критично настроенным по отношению к своему окружению. Он знал, что ему нужен человек, который бы помог ему справиться с этой нагрузкой. Кроме того, Майкл чувствовал давление со стороны совета директоров, который давал понять, что после 16 лет в кресле главы компании ему пора было бы задуматься о преемнике. Ему было нелегко это сделать. После неудачного опыта с назначением Овицем Майкл осторожно относился к выбору кандидатуры на должность своего помощника. Он понимал, что так продолжаться уже не может, но в то же самое время не хотел заниматься тяготившими его вопросами разделения ответственности, совместного принятия решений и необходимости вовлечения кого-то еще и в те или иные дела. Нежелание Майкла назначать себе помощника негативно отражалось на всей компании. Было ясно, что ему нужна правая рука, и так как он никого не брал на это место, многие стремились заполнить этот пробел самостоятельно. Сэнди Литвак, наш главный юрист-консульт, получил повышение и занял должность заместителя председателя, после чего стал считать себя де-факто операционным директором. Департамент стратегического планирования, которым теперь руководил Питер Мерфи, однофамилец своего предшественника Ларри Мерфи, Больше участвовал в принятии оперативных решений, чем в вопросах рассмотрения долгосрочной стратегии. Происходило нечто похожее на захват власти и стирание границ, и зон ответственности, что деструктивно сказывалось на моральном состоянии компании. В течение нескольких месяцев Майкл относился ко мне то тепло, то холодно. Иногда он даже демонстрировал определенную зависимость от меня. И тогда я думал, что он назначит меня главным операционным директором компании, и это лишь вопрос времени. Затем он вновь дистанцировался и держал меня на расстоянии. Я снова чувствовал неуверенность относительно своего будущего. В августе 1999 года я взял свой первый двухнедельный отпуск и арендовал дом на Мартас Виньярд для нас с Уиллоу и нашего почти двухлетнего сына Макса. Том Мерфи позвонил мне в первый же вечер отпуска. Накануне он встречался за ужином в Лос-Анджелесе с Майклом и несколькими членами совета директоров Дисней. И во время обсуждения преемника Майкл сказал, что я никогда не займу его место. Том, по его словам, ужаснулся такому заявлению с учетом того, что несколькими годами ранее при слиянии компании Майкл говорил о такой возможности. — Приятель, — сказал он мне тогда, — «Мне неприятно сообщать тебе плохие новости, но тебе нужно уйти из Дисней. Майкл не верит в тебя и уже сказал совету директоров, что ты не сможешь быть его преемником. Тебе следует все бросить». Я был подавлен. В течение последних нескольких лет я постоянно находился в состоянии фрустрации и стресса, связанного с тем, что моим непосредственным боссом был Майкл Овец. Я невероятно много работал, чтобы интегрировать ABC в Дисней, обеспечивал уважительное отношение к моим сотрудникам и признание их ценности, а также делал все, чтобы процесс слияния прошел безболезненно, о чем со стороны Дисней никто даже и не задумывался. Я спроектировал и создал целую международную структуру для компании, руководство которой требовало от меня частых и длительных разлук с семьей из-за большого количества командировок в течение года. Несмотря на все это, я всегда был на стороне Майкла и проявлял лояльность. И вот, как 25 лет назад, я снова слышу слова моего первого босса, сказанные в 1975 году. «Я не могу продвинуть тебя по службе». Я сказал Тому, что не стану уходить. В конце года мне полагалась премия, от которой я не собирался отказываться. Если Майкл хочет меня уволить... «Пусть он мне скажет об этом в лицо!» Я положил трубку и взял себя в руки. Я решил не рассказывать Уиллоу об этом разговоре, пока мы были в отпуске. В то время она была успешной ведущей на CNN, соведущей часовой программы финансовых новостей «Мир финансов» Money Line. Ее карьера стремительно развивалась, но работа была напряженной, и помимо профессиональных требований, предъявляемых к ней – Она каким-то образом находила время и силы, чтобы оставаться отличной матерью для Макса. Ей нужно было отдохнуть, поэтому я решил не давать воли эмоциям, пока мы не вернулись домой в Нью-Йорк. После чего я стал ждать подходящего момента. В сентябре я находился в штаб-квартире в Барбанке, когда Майкл попросил меня о встрече. Я был уверен, что это конец, и вошел в его кабинет, готовясь к предстоящему удару. Я сел напротив него и стал ждать. «Как думаешь, ты готов, ну, совсем переехать в Лос-Анджелес, чтобы помогать мне управлять компанией?» — спросил он. Мне потребовалось время, чтобы осмыслить его слова. Я был немного ошарашен, затем почувствовал облегчение и в итоге неуверенность в том, что я могу ему доверять. «Майкл!» — наконец сказал я. «Ты хоть представляешь, насколько ты непоследователен в своих поступках по отношению ко мне?» Он предлагал мне перевести семью в Калифорнию, а Уиллоу бросить блестящую работу менее чем через 4 недели после того, как заявил на встрече, что я никогда не стану его преемником. «Я бы хотел, чтобы ты объяснил мне, наконец, что происходит», — сказал я. Его реакция была более искренней, чем я ожидал. Он сказал, что не был уверен в том, что я захочу вернуться в Лос-Анджелес. И в этом была загвоздка. Однако более серьезной проблемой было бы то, что если бы он сказал, что хочет назначить меня главным операционным директором, то получил бы в моем лице конкурента. Я предположил, что он имел в виду то, что у совета директоров — Могла бы появиться поддержка в моем лице, если бы они захотели сместить Майкла с его должности, но я не был уверен. — Майкл, — ответил я, — у меня нет намерения копать под тебя, чтобы занять твое кресло или делать что-то, направленное против тебя. Я признался, что хотел бы иметь возможность когда-нибудь встать во главе компании, но не жду, что это произойдет в ближайшем будущем. «Я не могу даже представить себе, что когда-то ты можешь уйти», — сказал я. «И я не могу себе представить, что совет директоров хотел бы, чтобы ты ушел». Это правда. Я действительно не мог думать по-другому. Это было не самое спокойное время, но на тот момент у Майкла не было кризиса доверия. Он по-прежнему оставался одним из самых уважаемых генеральных директоров в мире. Встреча закончилась ничем. Майкл не предложил мне конкретной должности. Он не запустил в работу никаких официальных процедур. Я вернулся в Нью-Йорк и стал ждать дополнительной информации, но он вернулся к этому вопросу только через месяц. Мы были на лондонской премьере театральной постановки «Король лев», когда Майкл предложил мне полететь с ним обратно в Лос-Анджелес, чтобы обсудить дальнейшие планы. Однако из Лондона я должен был лететь в Китай, поэтому мы договорились, что я приеду в Лос-Анджелес через несколько недель, чтобы подробно обо всем поговорить. В начале декабря Майкл, наконец, предложил мне стать президентом, главным операционным директором и членом Совета директоров Дисней. Вне всяких сомнений, это было определенного рода вотум доверия с его стороны, а для меня стало в некоторой степени шоком, учитывая разговор с Томом несколькими месяцами ранее. Я быстро обсудил условия контракта с Сэнди Литваком, который в дополнение к своей роли неформального операционного директора по-прежнему был нашим главным юрисконсультом. Сэнди не испытывал особой радости относительно моего взлета по карьерной лестнице. За день до назначения он позвонил мне, чтобы внести изменения в контракт. Согласно его предложению, я должен был стать исполнительным вице-президентом, а не президентом и операционным директором, а место в совете директоров должно было быть упразднено. Я сказал Синди, что я соглашусь только на вариант «президент операционный директор» и «член совета директоров» или «отказываюсь от предложения». Он перезвонил мне через час, чтобы подтвердить все три позиции, и на следующий день было объявлено о моем назначении. В профессиональном плане передо мной открывались грандиозные возможности. Не было никаких гарантий, что я когда-нибудь займу пост генерального директора, но, по крайней мере, у меня появился шанс проявить себя. Что касается личной жизни, то здесь было все очень непросто. Моим родителям к тому времени было под 70, и они нуждались в моей поддержке в большей степени, чем когда-либо. Моим дочерям исполнилось уже и 21 18 лет, и мне не хотелось снова уезжать от них далеко, на другой конец страны. CNN согласились с тем, чтобы Уиллоу вела свое шоу из Лос-Анджелеса, сконцентрировав свое внимание на индустрии технологий и развлечений, Но и здесь были свои сложности с перенастройкой программы. Хотя Уиллоу, как всегда, поддержала меня в принятом мною решении. Меня преследовала мысль, что уже когда-то, 10 лет назад, я просил свою первую жену пожертвовать своей карьерой ради переезда в Лос-Анджелес, ради моей работы. Я также не мог предположить, что произойдет в будущем со всеми нами, со мной, с Майклом, с компанией «Дисней», Как это часто бывает в жизни, то, к чему я стремился, наконец-то произошло, и тяжелые времена для компании были уже не за горами.